Если не постараешься. У меня оставались еще пара листов, которые я не успел прочитать. Но поезд уже прибывал на московский вокзал. Замелькали люди на перроне. В наше купе заглянул проводник. Господа, простите за беспокойство, но мы прибыли. Голос в динамиках по громкой связи торжественно подтвердил его слова. Терминатор встал и мягко потряс моего спутника за плечо. Тот не просыпался и съехал ниже. Внезапно на лице бесстрастного охранника проскочил ужас. Он еще сильнее потряс шефа за плечо. Потом схватил его руку и стал щупать пульс. Прижал палец к жилке на шее. После чего, не глядя на меня, выскочил из купе и бросился к проводнику. Через несколько секунд они вернулись. В руках у проводника была баночка, видимо, с нашатырем. Он поднес ее к носу моего спутника». Тот, вдохнув отвратительный запах, резко дернул головой и открыл глаза. «Какого черта?» — были первые его слова. На лице терминатора светилось неподдельное счастье. Он вытолкал проводника из купе и занялся своим руководителем. Тот оттолкнул его и, выпрямившись, уселся ровно в кресле. «Что, думаете, умер?» «Скоро, но не сейчас». Если, конечно, ты не постараешься как следует. Вдруг обратился он ко мне, слабо усмехнувшись. В смысле? Да шучу я. Ничего. Потом. В купе снова заглянул проводник и дрожащим голосом напомнил, что мы уже прибыли. Терминатор забрал у меня документы, сложил их в коричневый портфель, затем взял руководителя под руку, тот не сопротивлялся и они первыми вышли на перрон, следом за ними спустился и я. Там, стоя под козырьком, скрывавшим от меня светло-серое зимнее питерское небо, я достал из кармана пачку сигарет, зажигалку и затянулся так глубоко, как смог.